В субботу вечером, а затем и вечером в воскресенье, он выпил, чтобы поскорее уснуть. Требовалось ему немного, он быстро хмелел. От пары рюмок уже тянуло прилечь. Но эта слабость давала определенные преимущество. Выпил и отдыхай, пока другие напиваются. Зато утром встаешь со свежей головой, работа спорится. В Анапе практиковалось лечение виноградом и виноградным соком. Однажды он в шутку сказал Тане, что предпочел бы лечение водкой, а посему теперь два вечера кряду назначал себе алкогольную терапию. На утро в понедельник он поцеловал Ниту, на прощанье прижал к себе Галю и поехал автобусом в сторону мрачного серого здания на Литейном. Как всегда пунктуальный, он и навстречу со смертью отправился к назначенному часу. Окинул беглым взглядом Неву, которая переживет их всех. В большом доме обратился к дежурному. Солдатик сверился со списком, но фамилии Шостакович не нашел. Переспросил. Пришлось повторить. Солдатик вновь углубился в изучение списка. «Вы к кому? По какому вопросу?» «К следователю Закревскому». Чекист медленно покивал и, не поднимая головы, сказал. «В списке вас нету. Закревского сегодня не будет. Так что заниматься вами некому. Можете идти». Так окончился его первый разговор с властью. Он пошел домой. Заподозрил подвох. За ним теперь будут следить. чтобы разом взять всех его друзей и знакомых. Но оказалось, что ему выпало небывалое везение. В промежутке от субботы до понедельника Закревский сам вышел из доверия. Следователь под следствием, тюремщик в тюрьме. А если из большого дома человек отпущен без подвоха, значит, имела место какая-то недоработка. Дело Тухачевского уже не закроют, а значит, отсутствие Закревского – лишь небольшое промедление. Скоро придет новый Закревский, а следом и новая повестка. Три недели спустя после ареста маршал был расстрелян вместе с другими военачальниками. Направленный против товарища Сталина заговор армейской верхушки успели раскрыть вовремя. Из ближайшего окружения маршала был арестован и расстрелян их общий друг Николай Сергеевич Жиляев, выдающийся музыковед. На очереди, как видно, было раскрытие заговора музыковедов, потом композиторов, потом тромбонистов. А что такого? Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Казалось бы, совсем недавно они все смеялись, когда профессор Николаев определил, кто такой музыковед. «Вообразите, — говорит профессор, — что мы едим яичницу. Приготовила ее моя домработница Паша. И вот мы едим». Тут появляется человек, который эту яичницу не приготовляет и не ест, но говорит о ней. Вот это и есть музыковед. Но теперь, когда и музыковедов начали расстреливать, шутка уже казалась совсем не смешной. Николаю Сергеевичу Желяеву инкриминировали целый ряд преступлений: монархизм, терроризм и шпионаж. А посему начались эти ночные бдения на лестничной площадке. И он был в этом не одинок. В городе нашлось немало таких, кто хотел избавить близких от зрелища своего ареста. Каждую ночь он действовал заведенным порядком Опорожнял кишечник. Целовал спящую дочку, целовал неспящую жену, принимал у нее из рук чемоданчик и затворял входную дверь, как будто собирался в ночную смену. В каком-то смысле так и было. А потом стоял и ждал, размышляя о прошлом, опасаясь за будущее, скрашивая недолгое настоящее папиросами. Чемоданчик прижимался к ноге, словно хотел приободрить и его, и других. Выполнял он и сугубо практическую задачу – показывать окружающим, что ты не жертва обстоятельств, а хозяин положения. Считалось, что человек, уходящий из дома с чемоданчиком, вернется. В отличие от человека, которого вытаскивают из постели в пижаме. Так это или не так – не важно, а важно другое. Ты своим видом показываешь, что страха нет. К этому сводился один из тех вопросов, которые вертелись в голове. Ждать у лифта, что сейчас за тобой придут, это смелость или трусость? Или не то, ни другое, а просто здравый смысл? Найти ответ он не надеялся. Интересно знать, преемник Закревского тоже начнет с любезных подходцев, потом заговорит жестче, с угрозой в голосе и потребует явиться в назначенный день со списком имен. Неужели кому-то нужны дополнительные улики против Тухачевского, если тот уже допрошен, осужден и расстрелян? Нет, скорее грядет более масштабное расследование, охватывающее дальний круг знакомств, поскольку с ближним кругом уже покончено. Ему будут задавать вопросы о политических убеждениях, о родственниках, о профессиональных связях. Что ж, он вспомнит, как в детстве, с приколотым к пальтишку красным бантом, гордо стоял перед своим домом на Николаевской. Как подростком бежал с одноклассниками на финляндский вокзал встречать возвращавшегося в Россию Ленина. Вспомнит свои ранние сочинения. Траурный марш памяти жертв революции и гимн свободе. написанные еще до опуса номер один. Но чем дальше, тем больше факты перерождались в обычные сообщения, открытые для неоднозначных толкований. Например, он учился в школе с детьми Керенского и Троцкого. Вначале это было предметом гордости. Затем превратилось в любопытную подробность. А теперь, наверное, в постыдную тайну. Или еще. Его дядя... Максим Лаврентьевич Кострикин, старый большевик, сосланный в Сибирь за участие в революции 1905 года, первым пробудил у племянника революционные настроения. Но старые большевики, некогда гордость и благо для родных, теперь все чаще становились проклятием. Сам он в партию не вступал и не стремился. Не мог он связать себя с партией, которая творит насилие, вот и все. но в роли беспартийного большевика позволял считать себя горячим сторонником партии. Он писал музыку к фильмам, а также балеты и оратории, прославлявшие дело революции. Его вторая симфония, кантатов честь 10-й годовщины Великого Октября, была написана на совершенно неудобоваримый текст Александра Безыменского. Отчего стоили опусы, которые превозносили коллективизацию и клеймили саботаж на производстве. Его музыка к фильму «Встречный» про заводских рабочих, сходу придумавших, как повысить производительность труда, имела невероятный успех и остается популярной по сей день. Ее насвистывают и напевают по всей стране. Теперь у него начата и, видимо, будет в работе еще долго, то есть ровно столько, сколько потребуется, симфония памяти Ленина. Вряд ли эти доводы убедят новоявленных Закревских. Он хоть сколько-нибудь за коммунизм или против? Конечно, за, если выбор стоит между коммунизмом и фашизмом. Вот только не верит он в утопию, в совершенствование человечества, в инженерию человеческих душ. После пяти лет НЭПа он написал одному знакомому «Царство истины наступит через 200 миллиардов лет». И, вероятно, это чрезмерный оптимизм. Теория всегда чиста, убедительна и прозрачна. Жизнь беспорядочна и несуразна. Он притворил в жизнь теорию свободной любви. Сначала с Таней, потом с Ниной. Честно сказать, с обеими одновременно. В ту пору обе слились воедино у него в сердце. Даже теперь нет-нет, да и случалось нечто похожее. До уяснения того факта, что теории любви разбиваются о житейские реалии, нужно пройти долгий и болезненный путь. Это все равно, что взяться писать симфонию, наскоро прочитав пособие по композиции. А кроме всего прочего, человек он слабохарактерный, нерешительный, хотя порой и проявляет решимость. Но не всегда принимает верные решения. Так что в душе у него, как бы поточнее выразиться, сумбур вместо музыки. Он безрадостно усмехнулся. Действительно, сумбур вместо музыки. Его влекло к Тане, мать возражала. Его влекло к Нине, мать возражала. С месяц он молчал, что расписался с Ниной, чтобы туча недоброжелательства не заволокла их безмятежного счастья. Допустим, это было не самое героическое деяние в его жизни. Когда же он открылся матери, та и бровью не повела, как будто сама все знала, не иначе, как нашла свидетельство о браке, но просто не видела причин для одобрения. Нину мать вроде бы нахваливала, но на самом деле осуждала. Возможно, когда его не станет, по всей вероятности ждать осталось недолго, они заживут одной семьей. Мать, невестка, внучка. Три поколения женщин. В России все больше становилось таких семей. Наверное, у него есть какие-то заблуждения, но не совсем же он наивен и туп. С молодых ногтей понимал, что должен воздавать кесарю Кесарева. Так чем же он прогневал кесаря? Может, работать ленился? Да нет, пишет быстро, договорные сроки, считай, не нарушает. Способен выдавать яркие мелодичные произведения, которые с месяц будут радовать его самого, а публику лет десять. Но в том-то и загвоздка. Кесарь не просто взимает дань, он еще и назначает валюту. Почему, собственно, товарищ Шостакович, ваша новая симфония совершенно не похожа на песню о встречном? Почему сталевар возвращаясь домой после трудовой смены, не насвистывает первую тему вашей симфонии. Мы знаем, товарищ Шостакович, что вам вполне под силу сочинять музыку, которая нравится массам. Так зачем же вы, на потребу самодовольной, буржуазно настроенной публики, до сих пор заполняющей концертные залы, упрямо возвращаетесь к своему формалистическому кряканью и уханью? Да, в отношении Кесаря он проявил наивность. Точнее, ориентировался на устарелые правила. В прежние времена кесарь взимал дань в таких размерах, чтобы только обозначить свою власть. Установленный процент с размерной твоим возможностям. Но время не стоит на месте, и новые кремлевские кесари усовершенствовали эту систему. Теперь дань равняется 100% твоих возможностей. Это как минимум. В студенческие годы, радостные, радужные, ранимые, он три года вкалывал кинопианистом, Аккомпанировал немым фильмом в Пикадилле на Невском, в Светлой ленте и в Сплендит Палосе. Работа была тягостная и унизительная. Скряги-владельцы подчас предпочитали тапера уволить, лишь бы не платить. Но он напоминал себе, что даже Брамс подрабатывал игрой на пианино, в матросском борделе Гамбурга. Впрочем, там, наверное, было повеселее. Как мог, он задирал голову к экрану, чтобы решить, какая музыка соответствует кадрам. Публика предпочитала знакомые романтические мелодии, но он со скуки то и дело переходил на собственные вещи. Их принимали без восторга. «Кино — это тебе не концертный зал. Если публика тебя захлопывает...» значит, ей что-то не по нраву. Однажды, на вечернем сеансе, он аккомпанировал фильм «Болотные водоплавающие птицы Швеции», от которого проникся более желчным, чем обычно сарказмом. Сначала имитировал птичьи крики. Затем, по мере того, как болотные и водоплавающие птицы взмывали все выше к небу, прибавлял громкости. Раздались хлопки. Он по наивности отнес их на счет этого нелепого фильма. и заиграл еще азартнее. А зрители повалились жалобами в дирекцию. Топер, дескать, напился, его игру даже музыкой считать нельзя. Это же оскорбительно и для такого прекрасного фильма, и для публики. Владелец тут же отстранил его от работы. А ведь в этом, как он сейчас понял, словно в капле воды отразился весь его путь. Напряженная работа, определенный успех, пренебрежение музыкальными нормами, осуждение свыше, задержка гонорара, отстранение. Правда, сейчас он уже обретался в мире взрослых, где отстранение от работы равносильно приговору. Ему представилось, как в зале сидит мама, а перед ней на экране сменяются кадры девушек. Таня, мать хлопает. Нина, мать хлопает. Розалия, мать истово бьет в ладоши. Клеопатра, Венера Милосская, царица Савская. Мать равнодушно аплодирует, ни разу не улыбнувшись. Ночные бдения растянулись на десять дней. Нина утверждала, без достаточных оснований, просто из оптимизма и настойчивости, что непосредственная опасность, скорее всего, миновала. Ни она сама, ни он этому не верили. Но он устал топтаться у лифта. Ждать скрежета и рокота механизма устал бояться, а посему вновь укладывался спать рядом с женой, полностью одетым, поставив у кровати собранный чемоданчик. В паре метров младенческим сном спала Галя, еще не ведавшая о государственных делах. Однажды утром он поднял с пола и открыл свой чемоданчик. Белье убрал в ящик комода. зубную щетку и порошок отнес в шкафчик над раковиной, а три пачки Казбека выложил на письменный стол. И стал ждать, что власть возобновит свои беседы, но Большой дом о себе не напоминал. Впрочем, власть не сидела сложа руки, многие из его окружения исчезали, одних отправляли в лагеря, других на расстрел. Его теща... Дядя старый большевик, единомышленники, бывшая возлюбленная. А что стало с Закревским, который не вышел на службу в тот роковой понедельник? О нем не было ни слуху, ни духу, как будто Закревского и вовсе не существовало. Да только от судеб защиты нет, пока что судьба, как видно, назначила ему жить. Жить и работать, не покладая рук. «Забвенье, сон и отдых от забот», как писал Блок, хотя мало кому в ту пору сон приносил отдохновение. Но жизнь продолжалась. Вскоре Нита забеременела вторично, а он теперь добавлял к своим опусам номера, которые раньше грозили оборваться на Четвертой симфонии. Премьера его пятой, написанной тем летом, состоялась в ноябре 37-го в Большом зале Ленинградской филармонии. Один престарелый филолог сказал Гликману, что до этого лишь однажды слышал такую бурную и продолжительную овацию, когда Чайковский дирижировал своей шестой симфонией. Какой-то журналист, глупец, оптимист, сочувствующий описал пятую как деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику. Советский художник не стал опровергать это суждение. и многие уверовали, что он своей рукой написал такой подзаголовок поверх партитуры. Эти слова приобрели наибольшую известность из всего, что было, точнее не было, им написано. Он не стал от них отмежевываться, они оберегали его произведения. Пусть власть упивается этими словами, слова не в силах запятнать музыку. Музыка выше слов, в этом ее цель и величие. Кроме того, эта фраза позволила тем, у кого торчат ослиные уши, услышать то, что им хотелось. От них ускользнула вопиющая ирония финала, этого триумфа издевки. До них дошел только триумф как таковой – верноподданническая поддержка советской музыки, советского музыковедения, жизни под солнцем сталинской конституции. Он закончил симфонию мажорным «Фортиссимо». А что, если бы там прозвучало минорное пианиссима? Ценой могла бы стать жизнь, причем не одна. Чепуха совершенная делается на свете. Успех «Пятой симфонии» был мгновенным и безоговорочным. Такое внезапное явление должным образом проанализировали и партийные чиновники, и ручные музыковеды. Симфония получила официальную трактовку, облегчавшую советским слушателям ее понимание. Пятую стали называть оптимистической трагедией.